глава тринадцать может все таки пояснишь что это было хмуро осведомилась хок когда в кабинете воцарилась недолгая тишина какого демона ты делал в лечебном крыле а теперь притащил меня сюда что за приказ дал тебе корн и почему он касается меня я бросил на спрыгнувшую с подоконника коллегу откровенно скептический взгляд А она тем временем обошла мое кресло по кругу, оперлась бедром на стол шефа и, сложив руки на груди, требовательно на меня уставилась. «Рейш, я хочу знать ответы!» «У шефа спроси», — пожал плечами я. «Я не должен перед тобой отчитываться». Хок бросилась краска в лицо. И я, если честно, ждал настоящего взрыва на подобие того что случилось в лечебном крыле однако она как ни странно сдержалась и вместо того чтобы бросить в меня что нибудь тяжелое разъяренно зашипеть или начать плеваться неожиданно смолчала надолго задумалась после чего яростный блеск в ее глазах сошел на нет неестественный румянец на скулах сменился привычной бледностью а голос вновь стал сухим и бесстрастным. Вероятно, мы неправильно поняли друг друга. Я не оспариваю приказ Корна и не собираюсь с тобой ругаться. Да, без темной стороны прокус меня немного, но он не отстранил меня от работы, поэтому все, что я могу, я сделаю, и наши с тобой разногласия этому не помешают. Я хотела услышать другое. Что произошло в доме на шестнадцатой, Рейш? Я помню лишь то, как мы вошли туда стриж, помню тьму, чердак, обезглавленное тело на столе и то, как нас с Хеленой утянуло в колодец. Смутно помню вашего мальчишку, который полез куда не просят а дальше провал, холод, пустота и ты, зачем-то пытающийся ударить меня кулаком по лицу. Я вопросительно приподнял брови, но Хок словно не заметила. Насколько я понимаю, у меня проблемы с даром. Так бесстрастно заметила она, продолжая буравить тяжелым взглядом мою физиономию. Причем серьезные проблемы, раз из моей памяти напрочь выпало несколько дней. Еще я помню, что ты хотел сжечь меня заживо. И тебе это, кажется, почти удалось, потому что, по ощущениям, на мне живого места не было. Да и сейчас, время от времени, хочется проверить, на месте ли кожа или вместо нее остались одни угольки. А потом я увидела тебя в лечебном крыле. И снова после твоего визита меня вырубила на несколько свечей. Тебе не кажется, что я имею право знать, что происходит?» Я хмыкнул. «Надо же!» А Хок сумела меня удивить. Спокойно изложив известные ей факты, из которых напрямую следует, что ее недавно пытались убить, магичка вела себя так, словно и впрямь ничего не случилось. Действительно, леди. Зато теперь, наконец, мне стало понятно, отчего была столь бурная реакция при пробуждении и почему Хок так отчаянно не хотела, чтобы я к ней прикасался. Пока я размышлял, как лучше поступить, в кабинет вернулся Корн и, одарив нас подозрительным взглядом, снова уселся за стол. Почти сразу к нему присоединились начальники участков, и разговор с Хок волей-неволей пришлось отложить. Недовольный этим фактом коллега молча вернулась на свое место, а когда все расселись в кресло, Грег Эрролс негромко бросил. «А все-таки, Рейш, пусть твое предположение и похоже на правду», «Даже оно не объясняет всех странностей с этими убийствами». «Согласен», — поддержал коллегу Хьюго «Даже если не брать в расчет цели убийцы, то столь длительная, даже не годами, десятилетиями проводимая подготовка кажется мне неправдоподобной. Давайте размышлять здраво. Темные семьи были вырезаны Эрнестом кровавым без малого сто лет назад». Вскоре после этого король был убит. Какое-то время в стране царил хаос, и мне сложно представить, что вся эта история началась именно тогда. Кроме того, это означало бы, что тот, кто спланировал нынешнее убийство, не просто знал о существовании и предназначении ритуала, не только имел доступ к сведениям о магии переходов, но и обладал достаточными средствами, связями и, главное, временем, чтобы заранее подготовить все для ритуала. Даже сообщников натренировать, чтобы во время обрядов не произошло осечек. Оставим пока в покое личность организатора, и давайте представим, что на протяжении последних десятилетий этот человек действительно скупал через подставных лиц недвижимость в Алтире. Если следовать теории Рейша, то 12 домов должны стать непосредственно местами преступлений. Не меньшее, а то и большее их количество должны выглядеть похожими, дабы отвлечь наше внимание и запутаться скорее. Но зачем было тратить столько денег и выжидать так много времени? Почему ритуал начали именно сейчас? Какое отношение к происходящему имеет Брюс Альерди? И почему его труп был выброшен на помойку столь демонстративно? Даже с подписью «Кто есть кто». Если он играл роль приманки или палача для собственной жены, то куда подевался второй исполнитель? Тот, кто убил Дертиса. Мы ведь предполагаем, что на каждое убийство должен быть отдельный человек» чтобы смерть обоих магов наступила одновременно. Но если организатор используют для каждой части ритуала по двое помощников, а потом от них избавляется, то где остальные тела? Разве не должны были мы их обнаружить? Поняв, что взгляды присутствующих снова обращены на меня, я, не поднимаясь с кресла, только развел руками. Про временные рамки я вам уже говорил. Это и меня смущает. «Но все же ты настаиваешь, что некто готовится к непонятному обряду, итогом которого может стать разрушение Алтира», продолжал настаивать некрас «По-твоему, мы имеем дело с целой группой? Кто это? Заговорщики? Династия сумасшедших? Для одного человека это выглядит слишком сомнительным предприятием». «Да», — молча согласился я, «но только до тех пор» пока не начинаешь задумываться о жнецах. «Хьюго, ты считаешь, мы сейчас зря подняли на ноги городскую стражу?» — спокойно осведомился Корн. Рош нервно отер повлажневший лоб. «Нет, не зря. Мне тоже не нравится происходящее. Хотя бы потому, что о магии переходов мне известно чуть больше. Я в свое время защищал диплом по этой теме» и звание магистра получил лишь благодаря ей. Но людей, кто имеет доступ к этим сведениям, очень немного. «С твоего разрешения я отправил запрос в орден, пусть прошерстят архивы. Может, оттуда что-то пропало, или кто-то чересчур явно интересовался старыми ритуалами». Корн хмуро кивнул. «Рейш, храм может сделать для нас то же самое». К их данным у нас доступа нет. И пусть на роль убийцы больше подходит какой-нибудь безумный маг, но жрецов, особенно темных, сбрасывать со счетов тоже не стоит. «Отец Гон понимает это не хуже нас», — отозвался я. «Думаю, он уже начал проверку. По Брюсу альерди мне пока нечего сказать. По нему слишком мало данных». Зато перед уходом лис дала сведения по поводу пары Ирена-Льерди-Дертис и подтвердила, что у них действительно были отношения. «Давно», — также хмуро поинтересовался шеф, — «больше года». лис проверила данные из регистрационной палаты. Леди Ирен училась в столичном университете в то же время, что и наш коллега. Правда, Дертис был старше и уже заканчивал университет, когда там появилась юная леди Ирэн. Но на запрос оттуда пришла масса данных, свидетельствующих о том, что в те годы у этой парочки случился роман. Обычный роман, ничего серьезного. После выпуска Дертис уехал в столицу, как перспективный молодой специалист, а леди, имея лишь средний уровень дара, доучилась и отправилась по распределению в северные провинции, где лет через десять встретила Брюса, вышла за него замуж и довольно долгое время была в браке, если несчастлива, то вполне довольна тем, что имела. Около двух лет назад она решила повысить статус и подала прошение в столичный орден о присвоении ей звания магистра. Судя по документам из столичного архива, в состав экзаменационной комиссии входил и Дертис, После этого леди возвращалась в столицу трижды на протяжении ближайшего после экзамена месяца, а затем наведывалась не реже раза в месяц, вплоть до того момента, как Брюс Альерди принял решение приобрести в Алтире собственный дом. Точный срок ее беременности выяснить не удалось. Будучи целителем, леди не обращалась за помощью к посторонним, вдруг буркнул Генн. По крайней мере, в Алтире. Сведения из северного Тойроса, где она жила в последние годы, еще ждем. Но если верить отчету нашего мага, леди оставалось совсем немного до родов. Корн удивленно вскинул брови. У него, вероятно, была иная информация. А Нуриди тем временем достал из-за пазухи несколько бумаг, передал шефу через роша и вкратце озвучил то, что там было написано. Ознакомившись с выводами Херьена, шеф долго хмурил брови и пытался найти неточности в заключении нашего эксперта. Но парень оказался по-настоящему хорошим специалистом и обосновал свое мнение так, что придраться оказалось не к чему. «Насчет исчезновения Дертиса дело тоже прояснилось», тем временем доложил Йен. «По нашим данным, произошло это в тот же день», когда Брюс и Ирэн Альерди покинули дом на шестнадцатой. Следов борьбы в жилище Некроса мои следователи не нашли. Однако у нас есть свидетель, который видел, как тем вечером в дом вашего мага постучался невысокий, крепкого сложения мужчина в плаще с низко надвинутым капюшоном, и передал письмо. Через десятую часть свечи Дертис выскочил на улицу, толком даже не одевшись. Больше ни его, ни посыльного никто не видел. Куда направился Дертис, нам узнать не удалось. Записки или ее следов в доме не обнаружено. Зато кто-то использовал неизвестный артефакт, стирающий остатки аур и следы на темной стороне. По предварительным данным, эффект от него сопоставим с тем действием, которые создавали зачарованные вампиром монетки. А помня о маге, который когда-то передал Фатто и его подельникам магические персни, и о временных рамках, которые уже тогда показались нам слишком широкими для обычного преступления, думаю, вероятность прямой связи между этими двумя делами весьма высока. Я на уши. Так... Кажется, я слишком много времени потратил на прогулки по темной стороне, раз впервые слышу такие подробности. Неужели этот Тори постарался в доме Дертиса? Надо же, какой молодец. Да и Йен отлично сработал. Надо будет туда самому сходить, проверить. Я вижу во тьме лучше мальчишки. Вдруг неведомый гость все же оставил после себя следок. «Что насчет второй пары жертв?» — сухо спросил шеф, уточнив кое-какие детали и удовлетворившись ответами. «По ним еще работаем», — признался Нориди. «Вдова убитого три дня тому назад уезжала в пригород к родственникам и только сегодня после обеда вернулась. Сейчас она находится у меня в управлении. Следователи как раз должны заканчивать допрос» а наши коллеги с восточного участка проверяют новый дом, где леди Улис вместе с мужем и дочерью проживала после переезда. «Там ничего необычного», — отреагировал Илдж, когда шеф выразительно на него покосился. «Мои спецы только что сообщили, что дом предварительно не относится к числу тех, которые могли бы нас насторожить». Я дал им задание проверить защиту и уточнить планировку. На всякий случай. Корн одобрительно кивнул. Касательно их семейной жизни данные подтвердились. Никаких конфликтов между матерью, дочерью и отчимом не было, доложил Светлый. На редкость дружная семья. Соседи слова дурного о них не сказали. Ответ на запрос из ордена на девушку тоже пришел. Ничего подозрительного. А в лечебнице они отзывались прекрасно, кроме, пожалуй, того, что вчера вечером прямо к ней в кабинет заявился незнакомец, художник уже работает над портретом, и передал письмо, после которого девушка бросила все дела и стремглав умчалась, не удосужившись даже взять Кэп. «Я так полагаю, работала она недалеко от дома?» — тихо уточнила Хок. верно Несколько человек видели, как она спешила домой. Вернее, в свой бывший дом, где мы нашли тела. А попавшийся на пути соседки на бегу сказала, что отец себя плохо чувствует, но от помощи отказалась. Сказала, что с ним не должно быть ничего серьезного. Якобы за его здоровьем она следила лично. И все же записка ее встревожила, задумчиво уронил Эрроуз. Что ж, коллеги, у нас есть два принесенных в жертву светлых мага-целителя, один некрос и один маг смерти. Быть может, тот факт, что у женщин оказался сходный дар, играет какое-то значение, но не исключено, что это всего лишь совпадение. Мы уже запросили списки всех светлых леди из регистрационной палаты и из ордена, деликатно кашлянул Нуриди, привлекая к себе внимание. Триш сейчас с ними работает. Надеюсь, к утру у нас уже будет список потенциальных жертв. Он, конечно, получится огромным, но с чего-то же надо начинать. Возможно, если мы отберем женщин-магов, проживающих в домах, на которые указал Рейш, это поможет сузить круг поисков. А если отобрать из них только женщин-целителей... — Здравая мысль! — одобрительно кивнул Корн а Хок бросила на Йена настороженный взгляд. «Работайте!» «И еще, господа, я хочу, чтобы вы проверили все трупы на своих участках на предмет одинаковых с виду обыденных смертей или ран, нанесенных с профессиональной точностью. Мы уже выяснили, что у убийцы есть как минимум один помощник, который умеет мастерски расчленять трупы». Пусть ваши люди и городская стража обратят внимание на такие тела. А также на жертвы, способ убийства которых слишком хорош для обычных бандитских разборок. Возможно, если после каждого обряда убийца избавляется от пешек, у нас появятся улики. Если же их не будет, что ж, придется считать, что на него работают два надежных не неотягощенных муками совести человека с весьма специфическими навыками. И в этой связи прошу вас также посмотреть по своим картотекам и по базе ГУССа «Старые дела», где могли бы засветиться люди с подобными навыками. Присутствующие почти одновременно кивнули, а я одобрительно хмыкнул и подумал, что правильно не стал на этот раз работать в одиночку. Используя ресурсы управления и городской стражи, добиться успеха было гораздо проще. Главное для нас теперь – не упустить время. Совещание закончилось уже затемно. К этому времени Алтир, по приказу Корна, был до отказа напичкан патрулями. На всех улицах, которые хоть как-то засветились в расследовании, дежурили совместные отряды из магов и парней из городской стражи. Все подозрительные дома были взяты под наблюдение. Сотрудники всех управлений, вызваны из увольнительных, в приказном порядке отправлены на дежурство и находились в состоянии полной боевой готовности. Я, правда, сомневался, что кому-то из них удастся засечь спонтанный выброс магии. Но чем Фол не шутит? Вдруг убийца допустит ошибку? В отсутствии других вариантов нам оставалось лишь надеяться на его оплошность, а также на то, что я несколько переоценил уровень нависшей над столицей угрозы, и вместо полоумного мага решившего призвать в наш мир могущественную темную сущность нам противостоит обычный маньяк с завышенным самомнением когда все самые важные вопросы были решены и начальники участков снова вышли в коридор чтобы отдать подчиненным последние распоряжения хок отлепилась от подоконника и уставилась на меня с нехорошим прищуром естественно Разговор ведь мы не закончили. Но если поначалу мне казалось, что в нем нет особого смысла, то сейчас я задумался. А смогли бы мы с Хок сработаться, если бы она не превратилась в обузу И что лучше, работать с ней, пока она остается ущербной и не способна выходить на темную сторону, или же, напротив, заполучить в ее лице полноценного напарника, который рано или поздно мог превратиться в проблему. «Рейш, сходи-ка прогуляйся», — неожиданно велел шеф, заставив меня оторваться от размышлений. «Но далеко от управления не уходи. Думаю, ты скоро понадобишься». Я пожал плечами и вышел, предоставив Корну самому объясняться с макичкой. И раз уж он дал мне немного времени я решил не тратить его понапрасну и, пользуясь случаем, смотался на звонкую улицу, в Желтый квартал, в дом под номером 6, где всего несколько дней назад проживал рассудительный, неглупый и весьма осторожный маг по имени Дертис Эрс. Поскольку на доме стояла защита, не Дертиса, а людей Роша, которых Йен без зазрения совести привлек к этому делу, В дом я вошел по нижнему слою и под прикрытием зеркальной брони. Внимательно все осмотрел, прошелся по соседним улочкам, заглянул даже в тупичок за углом, но следов некраса нигде не обнаружил. Отпечатков убийцы тоже не было. Но каким образом он достиг такого эффекта и какой именно использовал артефакт, было решительно непонятно йен кстати не зря подумал о сходстве этого дела с убийством меланникрит и исчезновением роберта искадо непонятным образом зачарованные монетки которых я к сожалению в первохраме так и не нашел до сих пор не давали мне покоя к тому же подельники фатто тоже не оставляли на месте преступления магических следов артефакта с помощью которого люди фатто умудрялись это делать соскори корна не обнаружили. Быть может, если наш убийца так долго живет, то в его распоряжении имелись не только персни, но и другие вещи, когда-то принадлежавшие погибшим темным родам. Если у него хватило средств заполучить чьи-то фамильные имения, то кто сказал, что этих средств не хватит на покупку запрещенных артефактов или зелий вроде настойки скаланиса, «А может, и еще чего похуже?» Закончив с домом, я прислушался к поводку, но Мэл все еще был занят. И в данный момент времени находился довольно далеко отсюда, где-то в районе западной окраины Алтира. Безусловно, все девять с половиной десятка домов даже ему не удалось бы осмотреть за неполные сутки. Но я не сомневался – «Если кто-то и сумеет добыть эту информацию в кратчайшие сроки, то только он». К тому моменту, когда я вернулся в ГУС, в кабинете Корна снова стало людно. Начальников участков он, естественно, никуда не отпустил. В ожидании очередного убийства это было бы глупо. Но основное обсуждение уже закончилось, все важнейшие вопросы были решены. Указания с искорям на участках отданы, поэтому атмосфера в комнате была чуть менее напряженной, чем полсвечи назад. Йен о чем-то вполголоса беседовал с Илджем. Временами они оба также негромко начинали спорить с Рошем. Эрус внимательно изучал принесенную мною карту. Корн по обыкновению ковырялся в бумагах и сильно хмурился. А Хок с нетерпеливым видом топталась у двери. И как только я появился, быстро вышла в коридор. Корн велел Орбису остаться на дежурство, на случай, если будут новые жертвы. Я должна с ним поговорить. И ты тоже. Идем. Я вопросительно покосился на шефа, но тот сделал выразительный жест, и мне пришлось развернуться к выходу, чтобы вместе с Хок отправиться в лечебное крыло. «Тьма!» Могла бы и без меня обойтись. Что нового может сообщить этот светлый, у которого от одного моего вида начинает дергаться глаз? «У вас большие проблемы», — с изрядной опаской выдал господин норбис как только мы появились в его кабинете. «Прошу прощения, миледи, и вы, мастер Рейш, что не сообщил об этом сразу, но я совсем недавно закончил обработку данных, и должен с прискорбием сообщить, что какое-то время вам придется оказывать леди Хок чуточку большую помощь, чем я упоминал раньше. В каком смысле насторожился я, а Хок заметно помрачнело? Светлый стал совсем несчастным. Видите ли, коллеги, на основании наблюдений за состоянием мастера Хок я пришел к выводу, что глубина повреждений полученных ею в так называемом «темном колодце», оказалось гораздо большей, чем мы предполагали. Поскольку первое время леди провела без сознания, а ее аура и магический дар в это время работали, скажем так, в экономном режиме, изменения были не очень заметны. Но как только леди пришла в себя и начала более активно двигаться, проявились последствия, о которых я просто вынужден был сообщить вашему начальству. «Что за последствия?» — сухо осведомилась Хок. «Вы по-прежнему умираете, леди», — виновато отвел глаза целитель. «Каждое мгновение, что вы бодрствуете, заставляет вас терять магические и жизненные силы. Пока вы спали, потери уравновешивались с той энергией, которую вам бескорыстно отдавал мастер Рейш». Но как только вы начали вести более активный образ жизни, эти потери удвоились, вернее, уже утроились, если я правильно оцениваю состояние вашей ауры на данный момент. И если вы не восполните эти потери, то всего через пару свечей, скорее всего, снова упадете в обморок». Хок замерла. «Вы уверены?» «Увы», — развел руками маг. Когда вы уходили отсюда две свечи назад, ваша аура выглядела намного ярче, насыщеннее и даже пыталась восстановиться. Сейчас она побледнела и снова стала такой, как в первый день, когда я ее увидел. Она настолько слаба, что даже без диагностического заклинания я готов гарантировать вам проблемы со здоровьем в самое ближайшее время». Сперва это будет просто ощущение усталости, затем появится мышечная слабость. Вскоре после этого запас ваших жизненных сил вернется к критическому уровню, и вы потеряете сознание. А если к тому моменту, когда они закончатся полностью, вы не получите должную подпитку, вы умрете, мастер Хок. И помешать этому, боюсь, я буду не в силах». — Если бы она осталась под вашим присмотром, это могло бы как-то изменить ситуацию, — вмешался я. Мак качнул головой. — Мы, конечно, могли бы усыпить Леди на неопределенное время. Я одобрительно кивнул. — Отличная идея! Хок недобро прищурилась, а Светлый лишь грустно улыбнулся. — Но это поможет только сохранить ее резерв на время. Да, мы его стабилизируем сведем к минимуму энергетические траты, но когда-нибудь они все равно подойдут к концу. Быть может, мы сумеем выиграть месяц, в лучшем случае два, а потом болезнь возьмет свое, и леди все равно погибнет». «И что вы предлагаете?» – нахмурился я. «Поскольку ее аура получила подходящий внешний источник лишь в самый критический момент, то теперь она на него и ориентирована. Говорят, умирающий хватается даже за соломинку. С вами произошло нечто подобное, мастер Хок. Так что сейчас вашим единственным источником является именно мастер Рейш. И это значит, что ему придется подпитывать вас постоянно. Вернее, перерывы между подпиткой не должны составлять больше двух свечей. В противном случае ваша аура, леди, снова начнет истощаться. И это будет бесполезная трата времени и сил, которая в итоге приведет к вашей гибели. «Да вы шутите!» — одновременно воскликнули мы с Хок. «Увы, нет». «И мне что, совсем нельзя будет от него отойти?» — ощетинилась магичка. «Можно», — виновато вздохнул светлый, — «но недалеко» и не дольше, чем на две свечи, иначе это плохо закончится. «Я бы все-таки предпочел вариант с усыплением», — буркнул я, осознав размах свалившихся на нас проблем. Хок свирепо зыркнула в мою сторону. «Только через мой труп». Я поморщился. Жаль, что моя магия не позволяет усыплять всяких там леди без их на то согласия, иначе проблема решилась бы прямо здесь и сейчас. После чего я бы просто приходил сюда, скажем, раз в две свечи и, исполнив предписание лекаря, снова возвращался к своим делам. А теперь что? Предварительное заключение я уже шефу дал, на всякий случай отступил от нас светлый и нервно дернул кадыком. Надеюсь, он найдет способ решить эту проблему. «Не сомневайтесь», — мрачно сообщила хок кинув в мою сторону еще один свирепый взгляд. «У него-то точно хватит ума придумать приемлемый вариант, не используя дурацких усыплений». Пока я размышлял, можно ли в такой ситуации материться на даму вслух, в воздухе раздался хлопок и прямо перед моим носом спланировала бумага с официальной печатью управления и знакомой подписью. Машинально ее поймав, Я глянул текст на навехонького приказа, на котором даже чернила просохнуть не успели. Раздраженно сплюнул, после чего передал его Хок и вышел, мысленно проклиная Корна на все лады. Да, он действительно нашел подходящий выход, причем не лишенный изящества и не требующий лично от него никаких усилий, но, честное слово, Я испытал даже нечто вроде удовлетворения, когда Хок в страшном подозрении зашуршала бумагой и ухмыльнулся, услышав за спиной тихое, но очень прочувствованное «Козел!».